«Сэр Макс, прекрати делать вид, будто тебе не смешно», — строго сказал шеф. «Но мне действительно не смешно», — вздохнул я. «Потому что шутки шутками, а нас осталось всего двое, я и Нуменорих. При этом ясно, что кто-то должен дежурить в управлении. И с одной стороны сердце мое исполнено сострадание, а с другой я теперь так хочу посмотреть на этот грешный дом, что лопну, если все пропущу. Тогда иди ты». — великодушно сказал Нуминорих. «В моей жизни уже были подобные огорчения, и я совершенно точно знаю, что не лопну». «Да я тоже не лопну», — честно признался я. «Просто оборот речи такой». «Драма, достойная либретто Хайки Мухлобая», — ухмыльнулся Джуфин. «Накал благородных страстей. Я одного не понимаю, сэр Макс. С чего ты взял, будто в управлении должен кто-то дежурить, когда здесь всё равно сижу я?» «А ты всё равно сидишь?» — удивился я. — В смысле, так и будешь сидеть? — Да что я, как Малдо с ребятами строят, не видел. — зевнул он. — Чем опытнее они становятся, тем скучнее процесс. В самом начале всегда можно было надеяться, что вместо крыши у них получится гигантская жаба. Или хотя бы второй этаж появится раньше первого и будет висеть в воздухе, печально завывая каминными трубами. А теперь уже вряд ли. Так что идите без меня. Тем более, что нам с вами жизненно необходимы сведения о тех несчастных обитателях иных миров, которых угораздит увидеть сон о строительстве дома по эскизу сэра Милифара. «Спасибо», — просиял Нуминорих, а я укоризненно покачал головой и строго сказал, «Так ты нас совсем распустишь». «Распущу», — согласился шеф, «а потом несколько лет буду восстанавливать дисциплину в коллективе применяя какие-нибудь ужасающие воспитательные меры. Например, стану брать у генерала бубуты Боха частные уроки, э -э -э, экспрессивные риторики. Старику будет приятно, а я узнаю много новых удивительных вещей о сортирах. Надо же мне хоть как-то развлекаться в этот безмерно тяжелый период, когда золотой век Соединенного Королевства уже наступил, а я к нему еще не готов». «Хей, не смотри на меня так, сэр Макс. В твоих глазах я читаю готовность устроить новые смутные времена ради моего развлечения. Я тронут, но пока не надо. Когда станет совсем невыносимо, я тебе скажу». «Ладно», — кивнул я. «Если смутные времена не надо, я пошел на Удивительную улицу. Удивляться». Географический центр Еху очень странное место. В эпоху орденов он был ближним пригородом, где располагались в основном резиденции некоторых магических орденов и дома орденской наемной прислуги. От добротных особняков в сельском стиле до совсем неприглядных лачуг платили в орденах очень по-разному. Когда ордена прекратили существование, их резиденции опустили, большинство бывших слуг разъехалось в поисках новой работы, и район быстро пришел в упадок. Новый город сперва хотели строить именно там, что, на мой взгляд, было бы гораздо удобнее для всех. Однако городские власти отказались от этой идеи, рассудив, что люди суеверны и злопамятны, а значит, желающих жить по соседству с бывшими резиденциями магических орденов найдется немного. Поэтому новый город вырос на расстоянии чуть ли не часа езды от старого. И бывшая окраина внезапно стала географическим центром столицы. Но на деле так и осталось чем-то вроде заброшенной деревни. Здесь дешевое жилье, но мало желающих его занять. И дело, как мне кажется, вовсе не в суевериях. Просто добираться до места работы или учебы в старый или новый город, без разницы, отсюда далеко и неудобно. В Йеху нет никакого общественного транспорта, что, кстати, совершенно удивительно. Все-таки личный амобилер – довольно дорогое удовольствие. Регулярно пользоваться наемными – тоже мало кому по карману. А темным путем, даже чужим, заранее проложенным, ходить умеет хорошо, если один из сотни горожан. А в самом центре нет ни учебных заведений, ни государственных учреждений, ни рынков, ни ремесленных мастерских. Тут даже продуктовых лавок нет. Зато иногда попадаются неплохие трактиры, фантастически дешевые и практически пустые в любое время суток. Как их хозяева умудряются сводить концы с концами, это для меня неразрешимая загадка.